На ночь части отошли в исходное положение. На участке второго армейского корпуса продолжались бои местного характера и артиллерийская перестрелка. Опасаясь, что противник, развивая успех против конного корпуса, выйдет на сообщение армии, линию железной дороги Севастополь-Мелитополь, генерал Кутепов, не закончив разгром Васильевской группы, решил перебросить Корниловскую дивизию из района Большого Токмака в помощь конному корпусу, который вместе с 6 дивизией с трудом сдерживал натиск противника. В ночь на 14 августа Корниловская дивизия была направлена в район Базелеевки, куда она должна была прибыть к 15 августа. 14 августа Красные вновь заняли Иристовку, Карачекрак, Васильевку, направляя главный удар на Андребург, Бурчатск, куда было брошено две тысячи красной конницы в стык Марковской и Дроздовской дивизий, 2-й Донской дивизии и одной бригаде 1-й Донской дивизии было приказано ударить из района Большого Токмака в направлении Вальдорфа-Гохгейма, чтобы отразить наступление Красной конницы на 1-й армейский корпус. В течение целых суток Дроздовская и Марковская дивизии вели ожесточенные бои с наступающим противником – В районе Андребурга Ристовки бурчацка Указанные селения переходили из рук в руки. Несмотря на большие потери, Красные упорно рвали фронт первого армейского корпуса, вводя в бой свежие части. Особым ожесточением отличался ночной бой на 15 августа дроздовской дивизии на улицах Андребурга. Красные были выбиты из селения. Марковская дивизия, сдержав наступление Красных на Бурчатск, перешла в наступление на Васильевку, но овладеть последней не могла и сосредоточилась на буграх южнее Бурчатска. Против конного корпуса красные не проявили особой активности, и перегруппировка частей ударной группы происходила без давления со стороны противника. Корниловская шестая пехотная и первая конная дивизии сосредоточились в Демьяновке под общим командованием генерала Скоблина. Вторая конная дивизия отошла на Петровское, оставив рьергардные части в районе Кучка-Гуса. Держа связь между обеими группами, отдельная конная бригада генерала Шинкаренко группировалась между Колгой и Ивановкой. Атаки красных на 13-ю дивизию в районе Магдалиновки были отбиты 14 августа с большими потерями. На 15-й ударной группе генерала Скоблина было приказано обрушиться на красных в направлении Сирогозы-Агайман. Второму армейскому корпусу поддержать наступление ударной группы генерала Скоблина наступлением правого фланга. Ударная группа Донского корпуса полторы казачьих дивизии, выступившая 15 августа из Вальдорфа в северо-западном направлении для содействия наступлению первого армейского корпуса, сбила у Тифенбруна пехоту противника и завязала в районе Гохгейма упорный бой с пехотой и конницей красных. Последние ввели в бой большие силы, поддержанные большим количеством броневиков и артиллерии. Атаки донцов упорно отбивались, и бой не дал результата. На ночь ударная донская группа была оттянута на Вальдорф и Нижний Куркулак. Наступление первого армейского корпуса развивалось успешно. Части корпуса заняли Иристовку и Бурчатск. Красные превосходящими силами пехоты и конницы перешли в контратаку. Дроздовская дивизия отбила все атаки. Марковская дивизия отошла под давлением к Бурчатску. Колонна красной конницы до 1000 сабель, обходя левый фланг Марковской дивизии, двинулась из Васильевки на Скельку и далее на Орлянск. Другая конная группа противника до 800 сабель наседала на левый фланг Марковской дивизии. Использовав все резервы, Марковская дивизия принуждена была оттянуться в район Фридрихсфельда-Михайловки. Ударная группа генерала Скоблина около 20 часов сбила передовые части противника и подошла вплотную к верхним и нижним серогозам. Отдельная бригада генерала Шинкаренко заняла позицию восточнее Ивановки. Вторая конная дивизия заняла Санбурн. Общая атака ударной группы была отложена на 16 августа. На участке 2-го армейского корпуса шли местные бои. Противник вел атаки на левый фланг 34-й дивизии и центр 13-й. Части 1 армейского и донского корпусов производили 16 августа перегруппировку с целью парализовать движение конницы красных из района Васильевки, Орлянска, В юго-западном направлении и в обход левого фланга Марковской дивизии. Вторая Донская казачья дивизия и части Марковской дивизии, усиленные Донским дзюнгарским полком, сосредоточивались в Михайловке для удара в направлении Орлянска. Общую атаку Орлянской группы Красных было назначено начать на рассвете 17 августа, к каковому сроку могла поспеть донская конница? Днем 16 августа Красная Конница обрушилась двумя колоннами на Донской стрелковый полк в районе Малой Белозерки. После жестокого боя, в результате которого большая часть Донского полка была захвачена в плен, остатки полка сосредоточились в Веселом. С утра 16 августа ударная группа генерала Скоблина перешла в решительное наступление – Корниловская дивизия стремительно захватила Новоалександровку. Противник отошел в двух направлениях: на Покровку и на юго-запад. Против Покровской группы была брошена первая конная дивизия с первым Корниловским полком. Выбитый из Покровки противник повернул на Рубановку, преследуемый конницей и Корниловцами. Одновременно два других Корниловских полка были двинуты на поддержку шестой пехотной дивизии атаковав верхние и нижние серогозы.